Полковник Трэвис «Гектар» и валится на палубу Грек с пробитым горлом «Гектар» и сразу двое летят за борт от удара его тяжелого щита «Гектар» люди Ахила отступали, вокруг троянского лавагета был свободный участок палубы, который никто не желал заполнять. Мирмидонцы боялись с ним драться, умные люди, я бы тоже не стал, один дурак все-таки нашелся. Патрокол бросился в бой, но я успел перехватить друга Ахилла и швырнуть его в сторону нашего борта. Я слишком хорошо помнил, что будет, когда Гектор убьет Патрокла. И тут перед Гектором вырос Ахилл. Что-то они рано сошлись, подумал я. Это ведь еще не трада. Вся мифология летела коту под хвост. На стороне Ахилла была молодость, сила, ловкость и, конечно же, его неуязвимость. Ему не хватало только того, что невозможно приобрести в его возрасте, сражаясь в палестрах деревянными мечами или прирезая чужих рабов. Сыну Пиле не хватало опыта, зато у Гектора опыта было хоть отбавляй. Ахил был молодым волком, который обзавелся крепкими зубами, но еще не научился грызть горло. По сравнению с Ахилом, Гектор был даже не волком, он был матерым медведем Гризли. В предыдущей схватке Ахил потерял копье, зато отобрал у кого-то щит. Зачем ему щит, если он неуязвим? Нелогично. Очень даже логично. Как это может быть? У всех воинов Илиады щиты есть, а у величайшего из них нет? Правда, это был не тот щит, который специально для него ковал Гефест. Чужим щитом Ахил отразил первый удар Гектора, взмахнул мечом. Гектор легко уклонился от его выпада, и копье троянского ловагета занеслось для второго удара – в шлем. От силы удара Ахилл качнулся на скользкой от крови палубе, и в третий раз копье троянца ударило ему в горло.